Глава 11. Несмотря на ужасные новости, аппетит не пропал, и я с удовольствием перепробовала всё, что мне старательно подсовывал Эдмунд. Казалось, это доставляло ему истинное удовольствие смотреть, как я ем и периодически смущаюсь. Сам он тоже не забывал работать вилкой, при этом не налегал на вино, выпив не больше половины бокала. Серьёзные беседы как таковой не завязывалось. По большому счёту мы обменивались лишь одобрительными кивками, короткими фразами, улыбками и взглядами. И если со стороны Эдмунда взгляды были, ну, очень говорящими, от восхищённых, да, откровенно голодных, причём далеко не в плане еды, то я в такие моменты предпочитала изображать безпечность, непонимание и смотреть куда угодно, лишь бы не на него. Просто чувствовала что если сейчас не переборю себя и пойду на поводу желаний, то уже завтра буду об этом жалеть. Не я ли буквально вчера заявляла, что это для меня пустое место? Не я ли кричала громче всех, что он старый, жуткий и злой? Не мне ли он казался последним мужчиной в мире, на которого вообще стоит смотреть? Сейчас моя решимость таяла, как воск свечей. оставляя на душе горькие подтёки осознания, что я была не права. Аверер точно поставил перед собой цель свести меня с ума своим обоянием и методично добивался своего. Кормил десертом, говорил комплименты, выводил танцевать, при этом не пережимаясь, как некоторые пары, но всё равно одурманивая меня своими прикосновениями, а затем снова говорил, говорил. и говорил. В какой-то момент я заподозрила его в использовании магии, но задать вопрос вслух не решилась. Если используют, ни за что не признается. Если не используют, оскорбиться. Времени у малим приближалось к полуночи, я понимала, что ещё немного, и вечер подойдёт к своему логическому завершению, и сейчас лихорадочно соображала Как бы мне без потерь попасть к себе домой? Я помнила принципы Авериров, что к алтарю супруга обязан прийти не тронутой, но в этом пункте сомневалась прежде всего в себе. Если Эд рискнёт обнять меня чуть более крепко, и не приведи Господи, решит поцеловать, я окончательно потеряю контроль и сама лишь бы не поцеловал. Пока я мучила себя очередными дикими мыслями, возле нашего столика возник крупный, пошатывающийся лохматый мужчина лет 40. От него несло алкоголем вперемешку с шерстью, что указывало на принадлежность к обортням. Но не это было самым страшным. Этот камикадзе решил пригласить меня танцевать. Леди, чуть ли не в лицо мне сунули огромную лапищу. Нахально игнорируя пристальный взгляд Эдмунда, в чьих глазах замелькала тьма. Леди не танцует. Я попыталась остановить неминуемое кровопролитие, но, кажется, меня элементарно не услышали. Омороченный что-то невнятно хрюкнул и схватил меня за плечо, пытаясь вытянуть из осталась силой. В следующее мгновение захват ослаб. Меня вместе со стулом невидимой магией перетянуло в дальний от оборотня угол, а Эдмунд, непостижимым образом оказавшийся на моём месте, взял наглецца, который был выше его на полголовы, за лацкан пиджака, без видимых усилий склонил к себе и что-то тихо, но очень проникновенно зашептал ему на ухо. Я не слышала, что говорил о вериер оборотню, но наглеццу хватило 5 секунд, чтобы протрезветь. посерить, интенсивно закивать, дикими глазами посмотреть на меня и снова закивать. Леди, искренне прошу прощения, подобного больше не повторится. Начал торопливо барамотать незадачливый кавалер, когда Эдд закончил говорить и шагнул в сторону. В подрагивающем голосе убортня проскальзывал откровенный страх, а в глазах застыл ужас. Я немного заторможенно кивнула, и оборчен практически сбежал. Что ты ему сказал? Не удержалась я от вопроса, когда это вернулся на место и оказалось, что теперь мы сидим рядом. Всего лишь доступными словами объяснил всю неразумность его поступка. Немного недовольно ответил лорд, прикрывая глаза и беря меня за руку. К счастью, молодой человек оказался не слишком глуп. и внял моим предупреждениям. Нам ведь не нужны лишние жертвы. Нет. Захотелось глотнуть, потому что я отчётливо поняла, если бы Обратин сглупил, быть ему мёртвым. Кажется, настроение упало не только у меня, потому что Эд, помолчав всего пару минут, при этом так и не отпуская мои руки, вдруг повернул ко мне голову и с заботой произнёс: Время позднее. Наверное, пора отвести тебя домой. Да, наверное. Не очень уверенно согласилась я, совершив очередную глупость и встретившись взглядом с тёмным лордом. В его глазах, которые находились бессовестно близко, я увидела себя: задумчивую, с съеденной помадой, с разметавшимися по плечам волосами, с блестящими от миллиона пошлых мыслей глазами. и с робкой улыбкой. В какой-то момент мое отражение начало темнеть, вызвав недоумение, а когда я сморгнула, то поняла, что смотрю туда, где клубится голодная тьма. «А когда мы встретимся еще?» попыталась я отвлечь лорда от опрометчивого решения, когда он начал склоняться ко мне. «Мы могли бы не расставаться», тихо шепнули мне в губы, в мгновении до поцелуя. Это было бы неправильно, с отчаянием шепнул я в ответ, заставляя себя отпрянуть назад и понимая, что ещё немного и сила воли меня оставит. Тёмные придерживаются лишь тех правил, которые им удобны. Коварно блеснул глазами Эдмунд, и его ладонь скользнула мне на затылок, запрещая отстраняться дальше. Но я пойду тебе навстречу. Моя, своянравная леди, ведь я обещал один поцелуй, и я везу тебя домой. У нас ведь свидание? Продолжал соблазнять меня своим бархатным голосом лорд. "А на свиданиях принято целовать". Принято, вроде бы согласилась я, но всё равно упёрлась ладонью в мужскую грудь, мысленно отдёргивая и своё разоигравшееся либидо. Но не на первом «Я люблю самую жестокую девушку Земли!» — неожиданно рассмеялся лорд, приводя меня в откровенное замешательство. Убрал ладонь с затылка, но напоследок провел пальцами по щеке. «Ты непостижима, как истинная тьма!» «Идем, Катюша, пора отвезти тебя домой!» Не веришь, что Эдмунд отступил так просто? Я с опаской вложила в его протянутую руку свою ладонь. Но мы действительно отправились вниз. На улице ощутимо похолодало, но рядом с Эдмундом я этого практически не почувствовала. Исполнительный шофёр уже ждал нас у ступеней отеля, и стоило нам сесть в салон, как машина мягко тронулась с места. Небольшая усталость после насыщенного свидания окутала меня своими сонными щупальцами, и я сама не заметила, как оказалась в руках Эдмунда, коварно воспользовавшегося ситуацией. Вроде ничего не сделал, всего лишь обнял за талию и чуть прижал к себе, чтобы я смогла положить голову ему на плечо. Но стоило этому свершиться, как меня снова атаковали самые низменные желания. Захотелось забыть о своих принципах, наплевать на собственные правила, срочно пересмотреть свои взгляды и полностью довериться сидящему рядом мужчине. В отличие от меня, он точно знает, чего хочет и знает, как этого добиться. И ведь добивается же. Приехали, тихо шепнули мне на ухо. Оказывается, я умудрилась задремать. Хорошо, так же тихо ответила я. и с трудом оторвала голову от очень уютного плеча. «Идем, провожу». По лестнице поднимались в молчании. Ключи не желали находиться, но даже эта небольшая заминка не нарушила тишину ночи. Дверь открылась бесшумно, а я все не могла придумать, что сказать на прощание. «Спасибо, пока». Почему-то сейчас подобные слова казались глупыми и неуместными. пригласить на чашечку кофе вряд ли поймёт и оценит. Не сказать ничего, кажется, к этому всё и идёт. Я уже почти решила сделать это, как Аверий вновь поступил по-своему. Незаметно обнял за талию, притянул к себе, с чуть щёр понимающей улыбкой заглянул в глаза и поцеловал. Легко, едва ощутимо. Скорее намёк на поцелуй, чем полноценная ласка. Но даже это заставило меня распахнуть глаза и затаить дыхание в предвкушении чего-то большего. Эдмунд уже отстранился, однако руки ещё не убрал, а я всё стояла в ступоре и не могла заставить себя пошевелиться. Всего одним лёгким поцелуем лорд сумел привести меня в такое замешательство, которое я не ощущала со времён своих первых свиданий. Спокойной ночи, наконец выдавила я хрипло, когда абсолютно бесстыжие мысли практически свергли благоразумие, грозя устроить диктатуру. Спокойной ночи, моя леди, произнёс Эдмунд, не скрывая своего огорчения, и сделал шаг назад, позволяя мне уйти. Если бы я ещё этого хотела. А-а. С осмаком звнул Тузик за моей спиной, разбивая волшебство момента. Это позволило мне отмерить немного суетливо кивнуть, пробормотать созвонимся и торопливо закрыть за собой дверь изнутри. Господи, я смогла. Утро субботы, которое было бессовестно солнечным и от того ещё более отвратительным, я встретила в 6:00. Всю ночь меня преследовали нереализованные фантазии, угрызения совести, сомнения в правильности выбранного решения и опасения по поводу своего душевного здоровья. За один вечер практически помешаться на мужчине, которого ещё сутки назад едва ли не ненавидела. Как вообще такое возможно? Мысли ходили по кругу, прогоняя сон, навивая тоску и приводя в уныние. Он точно меня заколдовал. Ничем иным объяснить свое помешательство я не могла. Традая доза кофе проснуться не помогла, но, по крайней мере, глаза я открыть сумела. Выгуляла тузика, надела строгий брючный костюм, полностью отказавшись от косметики, но только когда мобилка оповестила меня о входящем от Петра, поняла, что совсем позабыла кое о ком. «Да, В моём голосе заранее звучали сотни извинений, а мысленно я уже кляла себя последними словами, только сейчас вспомнив, что не позвонила, не предупредила и просто не поставила в известность о своём вчерашнем свидании. Я внизу. И отключился. Спускалась я как на казнь. Виновато покусывала нижнюю губу, морщилась, нервно прижимала к себе сумку, Но как ни пыталась, не могла придумать достойного оправдания. А на улице меня встретил непонятно чему ухмыляющийся опер и нарочито галантно открыл передо мной дверь, мудрившись ещё и склониться, как лакей. Доброе утро, леди. Не смешно, буркнула я, но села. Не смешно, уже серьёзнее согласился Пётр, садясь за руль. позвонить нам. Я так понимаю, ты просто забыла. Забыла, покаянно выдохнула я, с преувеличенным интересом рассматривая свои пальцы. Но так как мы всё равно за тобой следили, то допрашивать я тебя сильно не буду, успокоил меня рыцарь. Но пару вопросов задам. Угу. Все живы? С ходу напугал меня Пётр. Я даже перевела на него возмущённый взгляд. Его трактовали верно и кивнули. Понятно. Не знаешь. Ладно, продолжим. Какие планы на Верьеро? Вот тут я покраснела. Искреннее сожаление, что не могу провалиться сквозь землю. Просто слишком свежи были в памяти ночные фантазии, которые, казалось, только и ждали подходящего момента, чтобы заявить о себе в полный голос. Понятно, с откровенным удивлением протянул Опер, и некоторое время мы ехали молча. То есть наблюдение можно снимать? Наверное, тихо промямлила я, чувствуя себя в высшей степени неловко. У нас вчера было только первое свидание, но я он «Стоп!» — торопливо прервал меня Пётр и даже руку поднял. «Об этом не надо. Это только ваше дело, и я безумно рад, что не слышу твоих мыслей. Последний вопрос, хорошо?» «Хорошо». «А Верер что-нибудь говорил тебе о своих планах на ближайшее будущее?» «Нет», — ответила я с откровенным сожалением, еще ночью поняв, что мы так и не поговорили ни о чем серьезно. Не о том, где и как он устроился, не о том, чем планирует заниматься и собирается ли вообще оставаться в Архангельске. Ты о том, что ему здесь не рады? И это мягко сказано, подтвердил мои опасения опер. Пока всё относительно тихо, но наши источники намекают, что скоро всё может измениться. На него уже покушались. Не стала скрывать я того, что мне рассказал сам Эдмунд. Но он такой самоуверенный. Как думаешь, он действительно сможет справиться с местными? Он-то сможет. Но как насчёт остальных? А задачил странным вопросом Пётр и многозначительно покосился на меня. Выстоит ли город, если они решат добраться до него через тебя или твоих родных? Что-то мне подсказывает, что нет. Всё, что я смогла, это нервно сглотнуть. Почему-то ночью, зациклившись на своих желаниях, я абсолютно не думала о второй стороне этой тёмной медали. А ведь и правда. Что если кто-то, очень не согласный с тем, что в городе теперь проживает тёмный лорд, решит сделать ему подлянку и выберет в качестве жертвы меня? А ведь вчера нас видели вместе, и наверняка сделали определённые выводы. «Да, я помню о защите рода и своих каменных доспехах, но вряд ли они спасут меня, если за дело возьмутся профессионалы. А Пашка? А родители? Тузик, в конце концов! Ведь могут начать и с них!» «Мне нужен совет», — в итоге хмуро выдала я, когда мы подъехали к офису и угрюмо посмотрела на опера. «Что мне делать?» Я бы посоветовал вам уехать, но это не решит проблемы. Чуть поморчился Петр. Вам будут точно так же не рады в любом другом месте. Тут вообще нет единого рецепта. Война может как развязаться, так и не развязаться. Верхушка иного мира очень умна, и я сомневаюсь, что они пойдут на открытый конфликт. Но в любом обществе есть безумцы, и никто не застрахован от их подлого удара. Пока просто будь осторожна. братом мы возьмём на контроль, как и родителей. Но сама понимаешь. Понимаю. Натянуто улыбнулась, ещё больше утверждая в мысли, что о верьеры мастера портить жизнь окружающим одним своим присутствием, и благодарно сжала руку своего рыцаря. Спасибо тебе. Не представляешь, как я рада нашему знакомству. Льстишь. Прищурился Опер и вдруг щёлкнул пальцами. Ах, да, чуть не забыл. Завтрашние шашлыки в силе. Заодно захватишь с собой Аверьеро. Пусть вливается в обычную жизнь под нашим присмотром. Как на это смотришь? Даже не знаю. Ответ принимается до 7:00 вечера. Подмигнул мне Пётр и мотнул головой на выход. Созвонись, обдумайте. Для него же лучше, если окружающие будут видеть, с кем именно он общается. Может, на Глеони он и потомственный лорд с концентрированной силой всего рода за спиной, но здесь он всего лишь тёмный маг без какой-либо поддержки главенствующих кланов. А теперь давай, беги, а то опоздаешь. И верно, бегу. А на работе за время моего однодневного отсутствия не изменилось ровным счётом ничего. Ольга всё так же надменно воротила нос. Света задумчиво изучала интернет. Надежда Михайловна пряталась у себя в кабинете, и никто даже словом не обмолвился, что вчера меня не было. Словно я была. Немного понедоумевала, не представляя, как это получилось провернуть, а затем выкинула мысль из головы. На повестке дня стоял вопрос намного более серьёзный. Первым делом я забралась на форум иных и прошерстила его от вкладки до вкладки. А вчерашнем вечере не было ни слова, как и о том, что в течение недели совершались какие-либо покушения. Ни-че-го. Поизучала свою мобилку, размышляя, не устроит ли допрос виновнику моих дум, но так и не решилась. Стоило только подумать о том, что я вновь услышу его голос, как внизу живота томно заныло, В горле пересохло, а мысли спутались. Чуртов тёмный. Но стоило мне отвести затуманившийся взгляд от телефона, как он требовательно зазвонил сам. Смешок вышел нервным, и почему я не удивлена. Алло? Доброе утро, моя прекрасная леди, проговорила мобилка голосом пятнадцатого лорда Авейра. Почему ты не сказала мне, что работаешь в выходной и предпочитаешь добираться в офис на чужой машине? Мне почувствовалась в вопросе откровенная угроза, которая заставила меня возмущенно вскинуться. А ты меня спрашивал? Судя по молчанию, счет 1-0 в мою пользу. Действительно, наконец тихо признал свою ошибку Эдмунд и уже спокойнее произнес. Извини. Вчера я совершенно не подумал об этом. Зато подумал о слежке, мстительно прищурилась я, не собираясь сдавать позиции. И уже очень хочу загладить свою вину. Торопливо попытался перевести ему лорд. Раз уж ты сегодня работаешь, я, кстати, вообще не пойму, как вы до такого дошли, то, может, вместе пообедаем? Хорошо. Махом согласилась я, не собираясь решать серьёзные вопросы по телефону. Да ещё и рядом со всеслышащим ухом по имени Оля. В час в том же кафе. Как будет угодно моей леди, проговорил Эд, добавив в голос коварной бархатистости, и отключился. И ведь ответить же нечем. До обеда я успела весьма продуктивно побеседовать по телефону с клиентом, который заверил меня, что буквально на следующей неделе дойдёт до нас лично, чтобы выкупить понравившийся тур. Изучила текущие мировые новости, сделала пару свежих закладок с сайтами отелей и в целом порадовалась тому, насколько спокойно и безмятежно проходит день. Вплоть до 12:55. Добрый день. заставил меня замереть голос, прозвучавший от двери. Успевшая вернуться с обеда Света уронила сумку. По столу Ольги покатился выпавший из ослабших пальцев карандаш, а я, изо всех сил, сохраняя на лице дежурную улыбку, громко поздоровалась в ответ. «Добрый день, Эдмунд!» Если вчера я ни один раз думала о реакции девочек на Лорта или лишь ехидно посмеивалась, то сегодня я очень сильно жалела о том, что Эд меня не послушал и не стал дожидаться в кафе. Она, то есть реакция, превзошла самые смелые мои ожидания. Обе мои коллеги замерли с открытыми ртами, явно забыв, как дышать. Они не отмерли даже тогда, когда Эдмунд, вновь одетый с иголочки, но на этот раз в костюм у жемчужины серого цвета, подошел к моему столу и, склонившись, чтобы поцеловать руку, вручил мне огромную кремовую розу. В этот момент я не придумала ничего иного, чем задать уже давно мучивший меня вопрос. «Почему каждый раз кремовый?» «Традиция моего мира». Загадочно блеснул глазами Авериер и потянул меня на себя. Проголодалась? И почему мне кажется, что в это слово вложен совершенно иной смысл? Не став отвечать, коротко кивнула, подхватила сумку, пиджак и поторопилась к выходу, пока меня не убили мои же коллеги. Даже не представляю, что будет, когда я вернусь. До кафе Эдмонд решил прогуляться пешком. Хотя я увидел его машину у крыльца нашего офиса. За рулём сидел вчерашний бес, который, поймав мой взгляд, приподнял фуражку и почтительно кивнул, а затем медленно тронулся следом за нами. Эдмунд, явно наслаждаясь прогулкой, держал меня за руку, блаженно щурился на солнце и не спешил заводить разговор. Я тоже не стал говорить о делах в пути, тем более на пустой желудок. В кафе нас вновь терпеливо ждал тот самый столик, и я даже улыбнулась, уже всерьёз, начав подозревать Аверейро в применении магии вне Хогвартса. Слишком уж таинственным был вид самого Лурда, когда я иронично приподняла бровь, предлагая высказаться по этому поводу. Чудесно выглядишь. Вместо этого сделали мне комплимент и помогли присесть. Но если позволишь сделать замечание, Лорд явно не желал меня обидеть, но и сдержаться тоже не мог. Я милостиво кивнула, сама прекрасно зная, что после второй бессонной ночи выгляжу на троечку с минусом. И Эдмунд благодарно улыбнулся. Тебе намного больше идут платья ярких цветов, чем эта нелепая брючная строгость. Эта нелепая брючная строгость, как ты изволил выразиться. «Деловой офисный костюм, который положено носить на работе». С усмешкой парировала я. «Но ты прав, спорить не буду. Просто есть места, где выгоднее носить нелепую серость. А теперь к делу. Что будешь есть?» «Давай посмотрим», — согласился сменить тему Эд, и деловито взялся за обеденное меню. «А что сама посоветуешь?» Вопрос меня поразил. Потому что ещё ни разу лорд не просил у меня совета, пуская их в такой мелочи. Так что тоже пришлось заглянуть в меню и вспомнить свои впечатления о предложенных блюдах. В итоге я заказала солянку и цезарь, на сладкое приплюсовав тирамису. А Эдмунд добавил к заказу мясо по-французски, несколько раз с осуждением прокомментировав мой скудный обед. Эт хватит. — прикрикнула я на ворчуна, когда он сказал это в пятый раз. — Супа, салата и десерта мне более чем достаточно на обед. В отличие от тебя, я весь день сижу в офисе и трачу намного меньше калорий. А если буду есть больше, то стану толстой. Понятия не имею, что такое калории, но зато знаю прекрасный способ держать тело в форме. Провокационно усмехнулся лорд, при этом скользя взглядом по моей шее и плечам. каков пошляк Не собираясь поддаваться на провокацию, я лишь фыркнула, а затем деловито поинтересовалась. Есть планы на завтра? Даже если бы и были, я отложу их ради тебя. Моментально просиял взглядом Эдмунд и заинтересованно кивнул, предлагая продолжить. Ребята зовут на пикник, начала я немного издалека. Говорят, завтра снова будет солнечная погода, что, кстати, в наших краях редкость и большое счастье, так что нужно ловить момент. Пикник это хорошо. Задумчиво согласился Эд и деловито уточнил. А что за ребята? Из управления, солнечно улыбнулась я, заранее ожидая негативной реакции, но она всё не спешила проявляться. Он лишь слегка прищурился, всматриваясь в моё лицо, а затем едва уловимо усмехнулся. И чья это идея? Их? Немного смутилась я и отвела взгляд. Просто я беспокоюсь за тебя. Признание вырвалось непроизвольно. Сама не знаю, зачем это сказала, но как только это прозвучало, поняла, что лучше бы промолчала. О ком я беспокоюсь? а могущественнейшим тёмным лордом, для которого местные не люди сродни мышам. Сапаска подняла взгляд на Эммунда, но вместо насмешки увидела на его лице совершенное иное. Прямо сейчас Саверийер можно было писать картину Умиротворение. Это самые прекрасные слова, которые я когда-либо слышал, тихо проговорил лорд. Я подарил меня обжигающим взглядом. И если это действительно так, то я, конечно же, еду. Время, место, что нужно брать с собой. Быстрое согласие и множество вопросов оказались для меня полной неожиданностью. Так что я сначала растерялась и лишь спустя пару минут смогла взять себя в руки. Я пока не знаю подробностей, но мы можем уточнить, на пикники положено брать мясо для шашлыка, Овощи для лёгкого салата и фрукты. Что-нибудь попить? Понял. Взялся за свой телефон Эд и требовательно указал взглядом на мою сумку. Продиктуй мне, пожалуйста, номер кого-нибудь из ребят, и я всё сам разузнаю и организую. Скорость принятия решения слегка обескуражила, но в целом деловой подход меня приятно порадовал. Ещё пару секунд я раздумывала, чей номер телефона дать. Грига или Петра. Но в итоге выбор пал в пользу второго. Грек для меня всё-таки был собирательным образом Абултуса, а Пётр наверняка знал подробности организуемого пикника. Я с удовольствием дала бы и номер Анжелы, не рискуя лишний раз сводить Эдмунда с кем-то из мужчин, но увы, у меня в телефоне были сохранены всего два номера. Записывай. Его зовут Пётр Маслов. он опер. Телепат. Сознанием дела кивнул Эд, забивая номер в телефон. И с едва уловимой язвительностью добавил. И твой добровольный шофер. Сегодня утром был последний раз. Спокойно улыбнулась я, в очередной раз подлавливая Эдмунда на ревности, но сейчас хотя бы сдержанный. Пётр был моим куратором, и именно благодаря ему я узнала большую часть того, что положено знать всем тем, кто не совсем человек. Сотрудники управления вообще очень интересные и дружелюбные ребята. Думаю, тебе они тоже понравятся. «Посмотрим». Не стал сходу соглашаться Эдмунд, предпочитая переключиться на принесённый обед. «М-м-м, вкусно!» Надо будет сказать Хлои, чтобы на днях приготовила что-нибудь подобное.